83. трижды прошли эти две недели и пять дней равным образом друг и черт не явился но надежда не покидала Котлину. соткин уже не работала сгорбившись и кашляя, она сидела перед огнем нелли поила ее целебнейшими и благовоннейшими травами но никакое лекарство не помогало ей пуленшпигель не выходил из дому Боялся, что мать может умереть в его отсутствии. Понемногу дошло до того, что она уже не могла ни есть, ни пить. Все извергалось рвотой. Пришел лекарь и пустил кровь. Но потеря крови так ослабила ее, что она уже не вставала. Однажды вечером, истерзанная страданиями, она проговорила. «Класс, муж мой! Тиль, сын мой!» Благодарю тебя, Господи, что ты берешь меня к себе. Потом вздохнула и умерла. Котлина не посмела оставаться подли нее. Кулиншпигель и Нелли оставались всю ночь вдвоем у праха усопшей, молясь за нее. На заре в открытое окно влетела ласточка. «Птичка, душа усопшей», — сказала Нелли. «Хороший знак». Соткин уже на небесах. Ласточка трижды облетела всю комнату и с криком вылетела наружу. За ней влетела другая ласточка, больше и чернее, чем первая. Это кружилось вокруг Улиншпигеля, и он сказал, «Отец и мать, пепел стучит в мое сердце. Я сделаю то, чего вы требуете». И вторая ласточка, точь-в-точь, -точь, как первая, улетела с криком. Почти совсем расцвело, и Улиншпигель увидел тысячи ласточек, реющих над лугами, и солнце взошло над землей, и Соткин похоронили на кладбище для бедных.